Во-первых, мы должны помнить о том, что на подобные способно, не одно только золото. Похоже, порошкообразную форму могут принимать другие переходные металлы из периодической таблицы. Платина, родий, иридий, ну и так далее. Однако, находясь в порошкообразной форме, эти металлы нерастворимы, заметила Кот. Она смотрела на досье, в котором находились фотокопии статей из журналов, Платинум Metals ревью и Scientific American, и даже Джейнс Диффинс Уикли, издание Министерства обороны Великобритании. Казалось, ей не терпится открыть папку. Дезагрегация. Вот как это называется, продолжала она. Эти металлы, находясь в своем состоянии, разлагаются как на отдельные атомы, так и на микрокластры. С точки зрения физики.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 Не обращая внимания на этот молчаливый обмен жестами, Кат продолжала говорить. «Я думаю, что преступники знали об отсутствии химического взаимодействия и были уверены в том, что золотой порошок никогда не будет опознан. Это их вторая ошибка». «Вторая?» — переспросил Морг. «Они оставили в живых свидетеля», — напомнила Кат. «Молодого человека по имени Джейсон Пэдлтон, Кат открыла папку. Досье явно неудержимо влекло ее к себе. — Однако вернемся к золоту. — Вы читали эту бумагу? Вот эту, где говорится о сверхпроводимости. Грей утвердительно кивнул. — Надо было дать должное, кот. Она сумела вычленить из массы информации самый интригующий и загадочный аспект, связанный с металлами, находящимися в своем состоянии. Даже Монг выпрямился в кресле, весь обратившись вслух. Хотя лабораторные анализаторы воспринимают порошок как совершенно инертное вещество, его атомы вовсе не лишены энергии. Просто получается так, что каждый атом берет ту энергию, которую раньше тратил на взаимодействие с соседними атомами, и обращает ее внутрь себя. Эта энергия, изменяя форму ядра атома, делает его удлиненным. Это называется... Она полистала страниц досье.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 «До скончания времени!» воцарилось молчанием. Все трое обдумывали хитросплетение многосложных обстоятельств и нюансов, в котором им предстояло разобраться самым тщательным образом. Кэц Монг выпрямился и заговорил. «Отлично!» «Мы не просто приземлили загадку, он даже не низвели ее на атомно-молекулярный уровень. Теперь давайте вернемся немного назад». Что общего все это может иметь с бойней в соборе? Зачем отравлять церковные обладки этим дурацким белым порошком из золота?